Но и только Ирита, оправившись немного, уехала к себе на родину, потом в Европу. Описывать подробности их разрыва было бы слишком утомительно. Гарольд Сольберг после бесплодных колебаний и взрывов бессильной ярости принял в конце концов предложение Каупервуда и вернулся в Данию. Эйлин, поупрямившись еще немного и закатив еще несколько сцен,